После полуночи загорелся чей-то баркас. Он стоял рядом с другими, также вытащенными на песок подальше от волн и надёжно установленными на башмаки в ожидании, когда его столкнут в море. И вдруг, ни с того ни с сего, превратился в пылающий факел, от которого в ночное небо разлетались пылающие искры, разносимые в стороны несильным восточным бризом и угрожавшие рядом стоящим лодкам. Весь посёлок спал спали даже собаки и только тогда когда жена трактирщика жившая поблизости проснулась и закричала зашумели и мужчины и перепуганные сосна бросились спасать баркас, таща с собой ведры и тазы доверху наполненные водой выстраиваясь в цепочку ведущую от моря к поселку они кричали сыпали проклятиями падали на песок и тут же вскакивали на ноги тушили баркас недолго. Спустя каких-то десять минут вода победила огонь. На берегу осталась толпа испуганных столь неожиданно пришедшей бедой людей, подпаленные баркасы, да некогда красивая новая шаланда «Ла Номбре», превратившаяся теперь в дымящийся почерневший остров. Были здесь ещё 10 или 12 баркасов и три тяжёлых карбаса, которые использовались для перевозки соли с побережья на паруснике, стоящие на рейде в каких-то 200 метрах от берега. Однако, судя по всему, жертвой должна была стать именно Ла Номбре. Лодка, за которую ещё совсем недавно Тарано Абрео отдал всё, что ему удалось скопить за долгие годы труда, превратилась в пепел. тарана Абрео Его жена и их дети остались стоять среди людей, словно громом поражённые, всё ещё не веря в случившееся. Ужас сковал их, ведь на плая Бланка, острове и без того нищим рыбак, не имевший собственного баркаса, не смог бы прокормить и жену, что уж говорить о семье из пяти ртов. «Возможно ли? Как же это?» — вновь и вновь повторяли люди — Когда мы отправлялись спать, всё было спокойно, а спустя два часа вспыхнул огонь. Может, оставил не непотушенный окурок? Тарана не курит. Он бросил курить, чтобы расплатиться за баркас. Может, кто-то гулял по пляжу? Все строго посмотрели на Исидру, трактирщика, сказавшего эти слова. — Хочешь сказать, кто-то из посёлка? — с нажимом спросил Дон Хулиан. Мы все с детства приучены бросать окурки в море. К тому же мы все знаем, каких сил стоило Тарано выкупить этот баркас. «Я и не говорю, что это был кто-то из наших», — стоял на своем трактирщик. «Я знаю, что никто из здешних такого бы не сделал». Больше в объяснениях не было нужды. Каждому на ум пришли шестеро чужаков, которые равнодушно наблюдали за пожаром из своей крепости на горе. «Но почему Тарану?» — задал вопрос беззубый старик. «Почему не обилай Пердому? Ведь это он их интересует. Мы все знаем, что эти люди приехали из-за Аздрубаля. Ты-то им что сделал, Тарану?» «Ничего», — ответил Дон Хулиан строго. «Сам-то он ничего не сделал, но он живёт в посёлке. Ты хочешь сказать, что мы все должны теперь расплачиваться за поступок из Друбаля до тех пор, пока он не вернётся?» — раздался чей-то встревоженный голос. «Я ничего такого не сказал», — последовал ответ. «Даже не подумал. Однако всё это очень странно». «Вышвырнем их отсюда!» — предложил старик. «Разве за годы спокойствия мы превратились в трусливых крыс? Ведь их только шестеро!» «А у тебя есть оружие, чтобы вышвырнуть их?» Задал вопрос трактирщик уничижительным тоном. «Трое из них мне уже показали свои пистолеты, и я уверен, что они неплохо умеют с ними обращаться». «Я был на войне», — подал голос брат Дона Хулиана. «Интендантом!» «А я чистил картошку на военной базе, так что не выпендривайся!» «Завтра я поднимусь в Фэмис и поговорю с жандармами из гражданской гвардии». «Извини, Марадентро», — решительно прервал его сын Сеньи Флориды. «Гражданская гвардия только тогда станет тебя слушать, когда ты скажешь, где прячешь своего сына. О чём ещё тебе с ними говорить? О том, что сгорел баркас? Так тебя отправят к пожарникам». «У нас нет доказательств, что это сделали чужаки!» Он обвёл пристальным взглядом всех присутствующих. «Ни одного доказательства!» Абилей Пердома прекрасно понял смысл сказанного. Он помолчал немного, а затем решительно направился туда, где Тарано Абрео неподвижно стоял, не сводя остекленевшего взгляда с обгорелого остова Ладульсеномбре. «Бери мою барку!» пока мы не поможем тебе купить другую, — сказал он. — Я же управлюсь с Исла де Лобос. В конце концов, в случившемся нет и капли твоей вины. — Я их убью, — процедил несчастный, впервые открыв рот с тех пор, как всё началось. — Я их перебью по одному. Это были они. — Не говори глупостей, — ответил ему Пердома, положив руку ему на плечо подумая о жене и детях. Моей барке уже немало лет, но она даст фору любой новой лодке. А я подыщу способ компенсировать тебе потерю. Кто бы мог подумать, что наш остров когда-нибудь станет страдать от чужаков. Я не доедал в течение трёх лет, чтобы купить эту лодку. Я не выпил ни рюмки, не выкурил ни одной сигареты. Ты же знаешь, что они ни в жизнь не заплатят. «Знаю Тарану. Однако зло уже свершилось. Не порти себе кровь. Они пришли сюда из-за меня, и они — мой страх и моя забота». Тарану ответил не сразу. Он подошёл к Остову своего баркаса, медленно провёл ладонью по форштевню — единственной части, которая не пострадала от огня. она так легко ходила воскликнул он, чуть не рыдая. Была такой манёвренной, и так хорошо принимала ветер. Казалось, она знает, куда идти, чувствует места, где будет самый хороший лов. Казалось, что она пела, когда возвращалась домой. У меня никогда не было подобной барки. Никогда! Как же можно было утешить человека, который любил свою барку так же сильно, как и своих детей? Возвращаясь домой, Абилай Пердома признался себе, что демян Сентена сумел точно рассчитать первый удар. И он уже не сомневался, что тот не промахнётся и во второй раз. Он наверняка наблюдал за происходящим в свою позолочённую подзорную трубу, и, должно быть, всё его внимание было сосредоточено на пылающем баркасе, который его хозяин лелеял, словно малого ребёнка. Тарана Абре ушёл к своей лодке, тогда, когда остальные рыбаки ещё спали или коротали время в таверне. «Начинаю понимать твою игру», — тихо произнёс Абилай, будто демян Сентена мог услышать его. «Ты будешь вредить людям до тех пор, пока не вынудишь их выбирать, пока, наконец, кто-нибудь из них не выдаст моего сына». Убежище Аздрубаля было хорошо скрыто от людских глаз — и никто из семьи Пердома и словом не обмолвился о том, где он мог прятаться. Однако Абилай не строил иллюзий на сей счёт и понимал, что односельчане, если ещё и не начали догадываться, то вскоре обязательно догадаются, где именно схоронился его сын. На остров Исла-де-Лобас указывала быстрота, с которой он бежал. Да и всем было хорошо известно о любви, которую питали Марадентро к этому каменистому клочку суши. К тому же все знают. Хочешь что-то спрятать — положи на виду. А остров Исла-де-Лобос был хорошо виден практически с любой точки Плайя-Бланка. «Ему нужно уходить», — сказал Абилай, когда вся его семья собралась вокруг кухонного стола за крепким и горячим кофе, только что приготовленным Аурелией. «Каким бы удалённым ни было место, в котором он прячется», «Если эти свиньи возьмутся искать его на маяке, они его найдут». «Он должен уходить», — повторил он, а затем обратился к Айзи. «И ты тоже». «А я почему?» «Потому что рано или поздно они доберутся и до тебя». Сентена уже озвучил свои намерения. «Он прекрасно знает, что, причинив тебе зло, он нанесёт нашей семье сокрушительный удар». «Когда-то давно я оказал Руфа гера одну услугу, и теперь он у меня в долгу. Хотя за подобные услуги стыдно просить расплаты. Но ситуация складывается таким образом, что он меня поймёт и не осудит. В его доме никто не станет искать тебя. Да и жандармам до тебя нет никакого дела». «А как же Аздрубаль?» «Он мужчина». Он переждёт на Тиманфае, пока какой-нибудь рыбак, питающий к нашей семье дружеские чувства, не увезёт его с острова. Если ему удастся добраться до рыбных промыслов Мавритании, оттуда он сможет перебраться в Сенегал, а там уже найти способ переправиться в Америку. Абилай сделал паузу. В конце концов, многие уехали туда, лишь бы спастись от голода. Кое-кто даже нашёл там своё счастье. Он одним глотком допил свой кофе и сказал тоном, не требующим возражений: "Может быть, такова его судьба". "Наверное, мне тоже придётся уехать в Америку", тихо сказала Айза. "Я уже никогда не смогу жить здесь спокойно. Потерять двоих детей одновременно это уж слишком", так же тихо ответила Аурелия. "К тому же, твой отъезд Посчитали бы своего рода признанием вины. Она убрала волосы с лица дочери, как делала это ещё в детстве, а затем слегка погладила её по щеке. «Я согласна с твоим отцом. Тебе действительно следует ненадолго уехать, но потом ты вернёшься в свой дом, к своей семье, и тогда всё встанет на свои места». «Ничто и никто уже не станет прежним, мама, и ты хорошо это знаешь», — ответила Айза. «Скажи же ей, отец, скажи ей, чтобы не мечтала. Наша семья рушится по моей вине, скажи ей, что уже ничего нельзя вернуть». «Почему же по твоей вине, дочь? Я знаю, что ты ни в чем не виновата». «Если бы в ту ночь я вела себя спокойно и молчала, вместо того, чтобы танцевать и веселиться, словно девица легкого поведения, ничего бы не произошло!» «Ты делала то, что делают все девушки в твоем возрасте. Эти парни все равно поступили бы так, как поступили, даже если бы ты хранила молчание!» Голос аурелии Пердома звучал теперь намного более твердо и строго, чем обычно. «Настало время тебе перестать стыдиться собственного тела. Если Бог наградил тебя им, то тебе не остаётся ничего другого, как поблагодарить его. Любая другая женщина была бы счастлива быть похожей на тебя, а ты нос воротишь. Прекрати горбиться, словно ты столетняя старуха. Хватит смотреть в землю, будто у тебя косоглазие». Ты невиновна в том, что остальные женщины рождаются или слишком худыми, или слишком толстыми, что у кого-то слишком длинный нос, а у другой слишком большая голова. Я в муках родила тебя такой, какая ты есть, и хочу, чтобы ты собой гордилась. Но это очень нелегко, мама. Уверяю, намного труднее ковылять по земле, словно у тебя ноги парализованы, и носить на своем лице ведьмин нос. А ведь Асумара живет со всем этим». Она брезгливо покачала головой, давая понять, что эта тема уже успела ей порядком надоесть. «У нас и без того достаточно проблем, чтобы ты еще докучала нам своими глупостями». «У меня тоже достаточно проблем, мама. В таком случае избавься от них и начни вести себя как настоящая женщина! В твоем возрасте моя мать уже была замужем, а годом позже уже родила меня, чуть не умерев в природах «Если будешь ей приводить такие примеры, то не думаю, что ей захочется стать наконец-то женщиной», оборвал мать Себастьян, до этого хранивший молчание. «Однако, как бы то ни было, ты права. Дело это не из лёгких и будет ещё больше усложняться. Посему настало время забыть о мелких проблемах и сосредоточиться на главном. Как мы увезём её отсюда так, чтобы никто не заметил?» «Мы поступим так, как поступали и раньше», ответил ему отец. «Который сейчас час?» 12 минут третьего». Абилай дома вышел за дверь кухни и внимательно посмотрел на небо и на море. Ему понадобилось всего одна минута, и он, возвратившись, сказал. «После четырёх задует северо-восточный ветер. Приготовь свои вещи, Айза. А ты, Аурелия, мешок с едой и один графон воды. Как только погаснут огни, всем сидеть тихо. «Себастьян, пойдём, поможешь мне». Час спустя, когда посёлок снова погрузился в сон, а до того момента, когда усталые после беспокойной ночи люди начнут просыпаться, чтобы выйти в море на промысел, оставалось ещё достаточно времени, три тени бесшумно преодолели десять метров, отделявших дом пердома от моря, и тихо поплыли, толкая перед собой грубо связанные из кусков пробкового дерева и пустых бутылок плотик. Разглядеть их было невозможно. Как ты не старайся, как не напрягай глаза. Ущербный месяц был едва ли не тоньше ниточки и терялся среди тысяч ярко сиявших на ночном небе звёзд, поэтому уже в пяти шагах никого не было видно. Даже беглецам — Стоило немалого труда разглядеть силуэт Исла-де-Лобос, стоящего на рейде примерно в трёхстах метрах от берега. Оказавшись в проливе Бакайна, они обязательно бы промахнулись, если бы Айза не услышала голос деда Эсикиэля, зовущего её с подветренной стороны. «Туда!» — тихо произнесла она, медленно поворачивая, и через пять минут все уже были на борту Баркаса, дрожа и стуча зубами. «Вытрави конец Бакена и позволь лодке идти самой», — приказал Абилай Пердома, почти прижавшись губами к уху сына. «Накатом волны нас отнесёт в пролив, и через полчаса мы можем без страха поставить паруса. Тогда пусть нас видят». «Вытрись и спустись за фоками», — велел он дочери. «Будет лучше, если станем держать несколько парусов наготове готове». Марадентра хорошо знали море и свой баркас. Спустя пятнадцать минут лодка, подгоняемая ветром, который начал дуть, пробуждая ото сна моря баркасы и рыбаков, находящихся в своих постелях, взяла курс на мерцающий мягким светом маяк острова Исла-де-Лобос. Баркас, в чьём скрипе можно было при желании различить, едва уловимый шёпот разрезал волну, наслаждаясь упругостью парусов, натянутых на его старых мачтах. Уже и сосчитать было нельзя — Сколько раз он бороздил пролив Бакайна, и теперь он весело, словно доброго друга, приветствовал каждую подводную скалу, а та эхом отвечала ему, будто рассказывала о делах старых знакомых. Ни один, даже очень слабый огонёк не светился на палубе, и Исла де Лобас походил на призрак, тёмной ночью поднявшийся из морской пучины. Перед его форштевнем таинственно сияла вода, Это светился, поднявшийся к самой поверхности планктон. Однако человеку-несведущему могло показаться, что это звёзды отражаются в морской глади, а нос баркаса, разрезающий волны, разбивает эти отражения на миллионы крошечных осколков. Айза Пердома прислонилась к борту и, изредка посматривая на мужчин, старалась не упустить из виду мерцающую точку на вершине маяка. внезапно Она ощутила присутствие рядом с собой человека, которого всегда очень любила и которого считала близким себе по духу. Она поняла, что это дед Эсикеэль плыл вместе с ними, хотя на этот раз он не был так беззаботен весел, как в другие ночи. Она оглянулась, но не увидела деда, и это очень её удивило ибо с детских лет она твёрдо усвоила, что ушедшие в мир иной никогда не предстанут перед ней в часы бодрствования. Они являются лишь в моменты, предшествующие снам, когда трудно бывает определить границы между действительностью и фантазией. Только под утро, когда она вот-вот должна была открыть глаза, однако всё ещё находилась в объятиях дрёмы, набежавший ветерок рассказывал ей о том, с какой силой собирается дуть на сей раз — а дед говорил, придут ли к берегам острова Тунец, Макрель или Сельдь и где именно следует их ловить. Но сейчас она знала, что хотя дед Эсекиэль и не произнёс ни слова, и даже не предстал перед нею, он находится рядом, и случись такая необходимость подправит руль, ибо никто лучше него не знает особенности течения и изгибы пролива. Тут вдруг она отчётливо увидела деда, Он сидел на своей любимой каменной скамеечке и, устало откинувшись на каменную стену, глядел на снующие в разные стороны по широкому проливу паруса. Лодки плавали слишком далеко, и невозможно было различить, где чей баркас. Но он узнавал манеру ловить ветер и выполнять галсы и мог безошибочно указать на любую лодку. «Таких моряков, как в мои времена, уже нет», — обычно повторял он. Эти дерьмовые машины всё только портят. Все до того развращены моторами, что даже такой баркас, как мой, при попутном Сирокко не смогут подогнать коресифы. Приятно было ощущать присутствие старика на борту даже тогда, когда он был встревожен и озабочен. И впервые после той кошмарной ночи в душе Айза родилась надежда на благоприятный исход дела. возможно их семья когда-нибудь снова соберётся вместе. Они вошли в спокойные воды бухточки, защищённые громадой кратера спящего вулкана, единственной вершины небольшого острова, и Абилай Пердома, знавший как свои пять пальцев эти места, обогнул остров и взял курс к мысу, где стоял маяк. «Опускай грот», — велел он сыну, внимательно следившему за манёврами лодки. «Продолжу на фоках», Айза помогла брату собрать бизань, а затем и бросить якорь, который ушёл в воду, как только Баркас подошёл к выступу напротив высокой башни и встал так, чтобы луч маяка, шаривший по горизонту, прошёл над ним. Спустили фоки, и лодка закачалась на низких, мирно накатывавших волнах, примерно в двухстах метрах от берега. «Пойду отыщу своего брата!» Себастьян скинул с себя одежду, бросился в воду и поплыл, сильно загребая руками, к берегу. Они услышали, как, едва выбравшись на берег, он позвал Аздрубаля, и тот тут же ему ответил. Потом братья недолго о чём-то поговорили, прежде чем оба вошли в воду. Они неторопливо проплыли плечом к плечу расстояние, отделявшее баркас от прибрежных камней, и, наконец-то, забрались в баркас. Аздрубаль, едва ступив на палубу, сразу же бросился обнимать сестру, с которой не виделся с той самой ночи, когда произошло несчастье. Абилайпер дома не дал им, впрочем, времени, как следует друг друга поприветствовать. Он тут же приказал ставить все паруса, с которыми только мог справиться старый баркас, и как только якорь улёгся на своё место, он развернул лодку и взял курс в открытый океан зная, что прежде чем забрежет рассвет, они как раз успеют пройти между двумя большими островами. Ночь в очередной раз проиграла схватку с солнцем, когда они проскочили между Плая-Бланка и мысом Пичигера, и, пройдя так три мили, переложили руль на правый борт, позволив Баркасу набрать скорость. Спустя три часа, Под защитой лёгкого тумана, превратившего берега острова Фуэрт-Вентура в расплывчатое, едва заметное пятно и полностью скрывшего даже самые высокие вершины Лансаротте, Абилей Пердома попросил сыновей спустить паруса и положил баркас в дрейф, позволив ветру и течению медленно нести их к югу. Теперь пришло время ждать.